37. «Это комната отдыха экипажа», — сказала Энджи, пока ребята с отвисшими челюстями озирали останки множества людей. «Не спрашивайте меня, что здесь случилось, я не знаю. Зато теперь ясно, почему я ни с кем из команды не смогла связаться, когда мозг корабля решил меня разбудить. Идемте». Минут 15 молодые люди пробирались сквозь помещение, наполненное скелетами. Они старались не соприкасаться с костями, однако это оказалось довольно сложной задачей. Так густо ими был усыпан пол. Затем они прошли коридор, на этот раз не столь нескончаемый, как прежде, и вслед за Энджи попали в новую комнату. Тут было значительно меньше останков людей, а все свободное пространство занимали пульты, мониторы и небольшие попискивающие ящички. Две дальние стены, расходящиеся под тупым углом, представляли собой панорамные окна от пола до потолка. За ними разлилась вечная космическая ночь, сквозь которую летел Галилео. Лишь кое-где расцвеченные редкими зрачками звезд. «Вау!» — только и смогла сказать Лилиан. «А как же? Это же стекла!» — Ярик смог сказать чуть больше. Макс быстрее всех вникал в суть дела, но при виде такого удивился и он. «Да, почему эти стекла до сих пор не разбились? Они защищены силовым полем?» — спросил он. «Нет», — ответила Энджи, — «никакого силового поля, просто на самом деле это не стекла, а дисплеи, на которые выводятся картинки с внешних камер. Благодаря этому изображение можно приближать и удалять. Очень удобно, когда нужно разглядеть мелкие объекты или, наоборот, оценить панораму дальних созвездий». «Мне кажется, я все понял», — сказал Макс. А Энджи снова одарила его взглядом учителя, обрадованного ответом способного ученика. Галилео действительно не планета, как ты и говорила. Галилео космический корабль. Что? в один голос воскликнули Ярик и Лилиан. Совершенно верно, по-прежнему улыбаясь, сказала Энджи. «Галилео» — космический корабль, рассыпающийся на куски от древности. Его команда, судя по всему, давным-давно мертва, и поэтому он, никем не управляемый, несется в черные бездне космоса без цели и определенных задач. «Что ж, мечты сбываются», — сказал Макс. «Я всегда мечтал путешествовать к далеким звездам». «Но гонеб меня задери, если я рад тому, что вижу и слышу!» «А у меня голова переполнена вопросами», — сказал Ярик. «И еще такое чувство, что она скоро взорвется!» Попробую расставить свои вопросы по порядку, потому что пришло время ответов!» «Первый из них. Что здесь случилось?» «А вот это мы сейчас попробуем узнать!»